Мне могут сказать, что это же обыкновенная летняя эстрада. Может быть, для кого-то она и обыкновенная, но в нашем городе ее называли Курзалом. Свет со сцены падал на первые ряды. Я спиной чувствовал полумрак. Конечно, полумрак нельзя чувствовать спиной, но это в нормальном состоянии, а и был в ненормальном. Передо мной была освещенная сцена, а за спиной полумрак. Я его не только чувствовал. Я его слышал, он был наполнен дыханием, шорохами и движением, поскрипывал под ногами песок, шуршал воздух. Давно доказано, что воздух состоит из материальных частиц, так почему же им не шуршать? Мне было очень хорошо и весело. Я сидел в голубой шелковой рубашке, и рядом со мной сидела инка. Кто никогда не надевал шелковых рубашек на голое тело, не поймет, что это значит». У меня было ощущение, будто кто-то поглаживает по моим голым плечам прохладной и нежной рукой. На сцене пел низенький и полный мужчина. Все на нем было блестяще. Лакированные туфли, щеки и лысина. Он поднимался на носки и пытался всех уговорить, что он ветреник, меняющий женщин, как перчатки. Особенно весело пропел он заключительные слова Арии и Герцога. Но из-за меня и у им я в сладком собзабвении протянул. Так и ему поверил. Ему хлопали. Не очень громко, но хлопали. И я тоже хлопал. Не хлопать было просто неудобно. Он выходил на сцену бодрой походкой, как только начинались стекать аплодисменты. Весело улыбался, как будто его появление должно было всех осчастливить. Нехорошо обижать человека. Приходилось снова хлопать. Мы сидели во втором ряду. Никогда еще мы не сидели так близко. И обычно мы покупали входные билеты и езжались в проходе, у ограды. В проходе нам было проще. На нас, по крайней мере, никто не обращал внимания. А здесь обратили, как только мы появились. Мы сели на свои места минут за пятнадцать до начала концерта, и это была наша ошибка. Я думаю, Витькин-синяк вызвал у наших соседей самые мрачные подозрения. Концерт запаздывал, а время как-то надо было убить. Впереди меня сидела женщина с голой до пояса спиной. Она, наверное, и хотела, чтобы все видели, какой у нее ровный коричневого оттенка загар. Она могла морочить голову кому угодно, только не нам. Мы-то знали. Все дело в ореховом масле. К плечу женщины прижимался мужчина. Его волосы были гладко зачёсаны, глянцево блестели, он мазал их бриллиантином, чтобы не раздавал ветер. Значит, под волосами была лысина, небольшая, но лысина. — Вы сегодня божественны. Ваша спина может с ума свести, — говорил он. — Только сегодня? — спросила женщина, и тетя отвела в сторону голову. — Не ловить меня на слове. — По-моему, от такого разговора нормального человека может стошнить. Меня, например, тошнило. А когда Витька по простоте душевной признался, правый туфель жмет, терпения нет, мужчина оглянулся и сказал, безобразие. Тогда Сашка посоветовал, сними туфель, носки, я надеюсь, у тебя чистые. Сашка нарочно это сказал. Теперь мужчина уставился на него, но Сашка это не Витька. На Сашку мог смотреть сколько угодно. Сашка тоже мог смотреть не мигая, и получилось так, что они молча и долго смотрели друг на друга. Первым отвернулся мужчина. Наверное, шея заболела. «Безобразие!» — и снова повторил. «Ужасно богатый запас слов!» — сказал Сашка. А это уже добавил. «Тоже мне логика. А голой спине говорить не безобразие, а когда человек уж туфель, он должен молчать!» «Это вам урок!» — сказала женщина с голой спиной. «Не надо говорить пошлости. Вот это правильно!» Весь конфликт на этом бы и кончился. Первыми, во всяком случае, мы никого не сдевали, но кому-то в третьем ряду пришла в голову подлая мысль. Надо позвать билетершу и вывести их. Скромное желание, ничего не скажешь. Я повернулся посмотреть, кто это такой умный. Мужчина оказался самой обыкновенной внешности. Такой обыкновенный, что я даже ее не запомнил. Я только запомнил соломенную шляпу. Во всем курзале он один был в шляпе. Она была ровно надвинута на уши на манер «Здравствуй, прощай!» Я даже... Рта не раскрыл, только посмотрел на него, но это привело его в ярость. Он встал с своего места. «Белетерша!» — громко позвал он. «Наивный человек!» — он думал, что так легко дозваться «белетершу». Женя сказала. «Я ухожу».